Глава 13. Когда госпожа Тавернье появлялась из глубин метро через отделанный за росами выход со станции Майо, которая озаряла электрическое солнце, светившее сквозь гофрированное стекло, несомненно, только ей газетчики протягивали свои липкие откраски газеты и выкрикивали их названия. Только ей разносчики предлагали шнурки для ботинок или заводные игрушки, Только ее зазывал и приглашали на бега. Один франк, билет в лоншан. Только для нее облака пыли и удушливый запах бензина были предвестниками прохлада Булонского леса, усеянного жирными засаленными бумажками. В такие поездки она редко брала с собой Юлия. Надо же иметь свою собственную, свою личную жизнь. Личная жизнь Доры начиналась после толпотворение автомобилей при выезде из Парижа. Начиналась она за кружной железной дорогой, где белый султанчик пары из трубы паровоза бежал между решетками, огораживающими глубокую выемку, что тянется от вокзала к вокзалу. Личная жизнь госпожи Тавернье начиналась по ту сторону странного монумента, в котором, прославляя пангар Левассоров, ухитрились запечатлеть финиш автомобильных гонок, создав любопытный барельеф, который втиснули в обвитый плющом портик времен Людовика XVI. Пантар Левассоры, два гонщика-автомобилиста, впоследствии владельцы автомобильного завода. Примечание редактора. За этим монументом делали петлю желтые вагоны трамвая, И, освободившись от пассажиров, возвращались, чтобы захватить Дору, терпеливо стоявшую в очереди вместе со всяким народом, ехавшим в Сюрен и в Сен-клу по первой дороге осененной деревьями, которая начинается Булонский лес, сразу, без всякого предупреждения, еще до линии укреплений в самом Париже. Ах, желтые вагоны трамвая. Всю неделю Дора мечтала о них. Ведь они означали для нее постепенный переход в иную страну, далекую от обычной ее жизни, от ласточек, от Джули, от действительности. Вместо мерзких будней рождалась мечта. Как раз в вагоне трамвая, в этой железной, облезлой, плохо укрепленной коробке, болтавшейся из стороны в сторону, мчавшейся с грубой быстротой и уносившей с собою дору тавернье. Она сидела на скамейке, еще не освободившись от своих забот, но уже всеми помыслами была там, на другом берегу Сены, где ее ждала воплощенная мечта, мечта, которую эта проститутка и сегодня вынашивала словно феноменального ребенка больше 30 лет. Трамвай, битком набитый или пустой, в зависимости от часа дня, шел сначала мимо ресторана с садом, где дорожки посыпаны мелким гравием, потом, спустившись в выемку, выезжал за пределы Булонского леса, бежал вдоль решетчатой изгороди по бульвару Майо, и Дору так трясло, что она чуть не решала сознание. В вагоне стояла невыносимая духота. За окнами нагибались друг к другу низенькие какие-то уродливые деревья, переплетая свои ветви зыбким навесом над жиденькой травкой, крапивой и банками из-под консервов. Время от времени видна была дорожка для велосипедистов, по которой катили в напряженной позе молодые девицы, и вихрем проносились озорные юнцы, поклонники скорости. По другую сторону дороги за маленькими полисадниками мелькали пустые, как будто вымершие домики, выстроившись длинным рядом, словно дамы на провинциальном балу. Дора ничего этого не видела, Не видела она и своих грубых, шумных соседей, не видела контролера и, витая в облаках, машинально протягивала ему билет. Поглощенная своими мыслями, она не видела ничего. Вновь ею владели мечты. Она была их пленницей, их рабыней. Ее всегдашние мечты — мечты ее детских лет, мечты лишь по видимости, покидавшие ее на тернистых дорогах жизни — Ее надежды, ее тоска. Песня, растущая в груди, песня, которую ничто не могло оборвать. Песня упоительная, еще не забытый романс, сладостный напев. Зеленой дорогой проезжали через Неи, светло-серый как мозг. За бульваром Майо следовал бульвар Ришара-Валласа. С левой стороны маленькое озеро, справа Мадридский замок. Экипажи, запряженные лошадьми, автомобили с электрическими моторами. Затем снова Булонский лес, только более густой и тенистый. Вновь солнце пронизывало его золотыми стрелами, вновь зеленой чащью прорезало небо. Совсем не верилось, что лес огромный. Казалось, вот-вот откроется море. Миновали замок Богатель и луга с примятой травой, перерезанные белыми дорогами. По извилистой веренице деревьев, подчеркивающей речные излучины, уже чувствовалось, что там вдали течет сено. На встречу ехали шарабаны с тиковыми навесами в белую красную полосу. Проехал свадебный поезд, за рекой дымили заводские трубы, синеватыми тонами, выделялись холмы Сюренна. Дора мечтала. Все устремлялось к некоему сиянию, к золотистому свету, разливавшемуся впереди между холмами, где уже простирались поля, а не тот величественный парк, который являлся продолжением столицы. Золотистый свет подобный Марьеву. К нему была устремлена вся ее жалкая и грязная жизнь, ее проданная и оскверненная юность, годы порабощенной молодости, отданной за деньги в усладу мужской похоти, искаредная старость, ночные бдения жадной торговки живым товаром, беспокойно подсчитывавшей по книгам свои доходы, которые накоплялись слишком медленно для того, чтобы обеспечить слишком близкое и страшное будущее. В золотом сиянии перед ней открывался сказочный мир, все то, ради чего жила и пережила себя дорота Вернье. Теперь она победительницей проезжала вдоль дорожки, проложенной для прогулок по берегу реки, от моста в Пюто до моста в Сюренне, слышала о веселой и крики детворы, видела прыгавшие по траве огромные мечи, вертевшихся вдалеке всадников, игравших в полу. Она проехала через сену, по мосту, и, чувствуя себя императрицей, снисходительно взирала на проплывавшие внизу буксирные пароходики и баржи. С нежностью глядела она на голубой павильон, вспоминая, как еще при Феликсе Форе ездила туда в Ландо. Проезжая через Сюрен и Сен-Клу, она чувствовала, что вокруг нее простонародье и гордилась своим рангом и положением собственницы. Но гордости у нее не примешивалось злобы. Напротив, чувство счастья, от которого она становилась добрее. Она полна была снисходительности к людям, душевного покоя и охотно давала бы сейчас мелкой сошке на чай за услуги. Трамвай поднимался по довольно крутому откосу. По обе стороны дороги, осененной деревьями, то и дело попадались кабачки. Кругом опять была дачная местность с виллами, построенными из серого камня, Подъем кончился, наверху были решетчатые ворота и подром в Сянклу. Дори хотела спеть. Она с трудом подавила горячее желание затянуть старинную песенку. И, видя, как она мила, я думал, что ж она так пьет, бедняжка. Когда проезжали зеленое поле и подрома, ее охватывало нетерпение. Она проверяла, тут ли ее вещи — Буай с перьев, сумочка, зонтик. Ей уже не сиделась на месте. Она вставала, потом подходила к двери, заглядывала на площадку вагона, снова садилась на краешек скамьи. Однако до желтых ворот ехать было еще добрых пять минут. Трамвай бежал теперь выше парка Сен-Клу, густого и как будто погруженного в сон. Дремали синеватые кроны его деревьев, его запущенные аллеи, его круглые полянки. Разноцветные афиши уродовали придорожные дома и даже пестрели на стенах хижин среди засеянных полей. Потом опять шли дачные участки, заборы, плачуги. На дорожке между молодыми деревьями сохло развешенное белье. Кругом мелькали дачки, кривые, хромые, подслеповатые поля, заборы — И вдруг, как пережиток прошлого, ферма, похожая на те крестьянские дворы, что были когда-то в виль де опять офиши пыль, пыль. Дора вставала, садилась. Вагон постепенно пустел. Наконец остались в нем только кондукторы Дора со своими мечтами. Кондуктор прошел через весь вагон и переменил дощечку с указанием направления трамвая. Трамвай тащил за собой пустой прицеп. Он напоминал хвост, привязанный к воздушному змею, и болтался то вправо, то влево. Дора буквально кипела, роняла зонтик, роняла буа, мысли ее прыгали наподобие прицепного вагона. Вдруг она встревожилась, не забыла ли ключ и стала рыться в сумочке. Но вот и желтые ворота. Конечная остановка.